«Да я еще в фартуке!» Он, наверное, меня за горничную принял. Даже ноги у меня задрожали, не помню права, как я наверх сбежала. «Антоша, иди скорее, там тебя Толстой спрашивает. Ты иди же скорее, пожалуйста!» Он тоже растерялся сперва, наверное, даже не сразу поверил, ведь он до того никогда с Толстым не встречался. И вдруг тот сам пришел. Однако спустился Антон Павлович, помог Толстому раздеться, Со мной, разумеется, познакомил, а я, подумайте, в фартыке, и провел его к себе наверх. А там у него Вишневский. Я немножко успокоилась, но волнуюсь, конечно, и прислушиваясь. Опять все больше Вишневский говорит. А Толстого и Чехова совсем и не слышно. Я духу набралась, к ним постучалась. Не хотите ли чаю? Толстой поблагодарил, но отказался. Мне только заметить успела, Антон Павлович Мрачный какой-то, А Вишневский веселый и все говорит, говорит. Часа полтора посидели они, смотрю, выходят. Толстой домой собрался. Я спрашиваю, не надо ли за извозчиком послать. Нет, говорит, я на конке доеду. Антон Павлович тоже оделся. Я провожу вас до конки, Лев Николаевич. Конка у нас от Страстного ходила. Ушли они и Вишневский с ними. Вернулся Антон Павлович один. Прошел прямо к себе, лег на диван, не зажигая огня, к стенке лицом. Лежал молча, и вдруг я слышу. Он стонет. Тяжело так стонет. Я испугалась к нему. Что с тобой, Антоша? Не надо ли тебе чего? Ничего не отвечает, только рукой отмахнулся. Лежит и стонет. Так весь вечер прошел. Я совсем извелась. Наконец не выдержала, принесла ему чаю и опять спрашиваю. Да что с тобой? А он вдруг так это в сердцах отвечает. Да что ты, Маша, сама не понимаешь? Ведь Толстой был, Толстой, сам пришел. Ведь зачем ты пришел? Ведь что-то ему было нужно. Видеть меня захотел, что-то мне сказать хотел. Толстой полтора часа сидел и слова сказать не смог. Вишневский не дал, все сам болтал. Я уж и провожать Льва Николаевича пошел. Может, он, думаю, по дороге мне скажет? Так нет же. И Вишневский увязался. И опять никому слова сказать не дал. — А о чем он, Вишневский-то? — спросил я. — Да о чем он всегда болтает? — О пустяках. А Толстой-то, Толстой, так ничего и сказать не смог. О, Господи! И опять застонал, как от боли, и отвернулся к стенке. Второй рассказ следовал почти сразу. Через несколько лет, когда отношения Антон Павловича с Толстым были уже достаточно близкими, и они часто встречались, и в нашем кругу начали даже поговаривать о том, не подумать ли Антон Павловичу о женитьбе Нататьяне Львовне, которая проявляла к нему довольно заметный интерес, помню, был однажды такой случай. Как-то Антон Павлович сказал мне довольно строго. Тебе бы, Маше, следовало съездить к Толстым с визитом, а то неловко, право. Татьяна Львовна у нас бывает, а мы не отвечаем. Он так несовершенно безразличен был и от всех этих разговоров только морщился и отмахивался, но тем более считал нужным соблюдать вежливость. Мне самому в ближайшее время не удастся, а ты поезжай. Я прошу тебя об этом. Ну, для меня слово Антон Павловича всегда было законом. Я и собралась. А дело было намаслено, и надо же было так неудачно. Не помню уж почему и как, но получилось, что именно на тот день, когда я собралась к Толстым, Антон Павлович пригласил к нам на блины всех артистов художественного театра. Когда он накануне сказал мне об этом и попросил обо всем распорядиться, я прямо руками сприснула. Ах, Господи! А я именно завтра собиралась к Толстым. Лучше бы мне промолчать, и попросту отложить на день задуманный визит. Но было уже поздно. Антон Павлович не разрешил мне этого. Нет уж, не откладывай больше. Поезжай, непременно поезжай. Посидишь часок и домой вернешься. Я чуть не плакала от досады. Подумать только. Артисты художественного театра. Это так весело всегда бывало. И платье у меня новое, от Ломановой. Оно так ко мне идет. Подумать только. Как бы все могло удачно получиться? Так нет ведь. «Надо ехать с визита. «Погодите минуточку. Сейчас я покажу вам это платье». Марья Павловна открывает ящик стола, роется в бумагах и довольно быстро отыскивает фотографию.